Запах книг. Передо мной стоит задача вынести книгу из книжного. Если получится, будет шанс узнать что-то интересненькое о магазине и его назначении. И что еще важнее, произвести впечатление на Кэт. Но так просто книгу учета не возьмешь. Ее же используют и Пенумбра с Оливером. Она вросла в магазин. Чтобы взять ее домой, нужна веская причина. Я не могу придумать ничего убедительного. Мистер Пенумбра, я хочу перерисовать свой скетч Тиндала акварелью. Ну да. Есть еще один вариант. Можно взять другой том. Не девятый, а восьмой или даже второй или первый. Это, конечно, рискованно. Некоторые из них старше самого Пенумбры. Боюсь, они развалятся от одного прикосновения. Безопаснее всего брать последний, законченный том, восьмой. Он же самый крепкий, но в то же время самый заметный. Я его вижу, когда ставлю текущую книгу учета на место. Наверняка Пенумбра заметит его отсутствие. Тогда, может, седьмой или шестой? Итак, я забираюсь под прилавок, тычу пальцем в корешки, проверяя книги учета на прочность. И тут звенит колокольчик над дверью. Я рывком распрямляюсь. Это пенумбра. Он разматывает свой тонкий серый шарф, делает странный круг перед дверью, стучит по прилавку, бросает взгляд на низкие стеллажи, потом на суперстары и тихонько вздыхает. Что-то не так. «Ровно в этот день, мальчик мой, — наконец, — говорит он, — тридцать один год назад этот магазин перешел ко мне. Тридцать один год. Пенумбра просидел за прилавком дольше, чем я прожил. До меня вдруг доходит, насколько мое присутствие в магазине мимолетно». «Но только через одиннадцать лет после этого, — добавляет Пенумбра, — я сменил его название. А чье имя он носил до того? — Аляс Мари. Он был моим наставником и много лет моим работодателем. Мохаммед Аляс Мари. Мне всегда казалось, что его имя на витрине выглядит лучше. Я и до сих пор так считаю». Эпенумбра хорошо смотрится, говорю я, таинственно. Он улыбается. Я, когда поменял название, ждал, что и магазин преобразится. Но на особо не изменился. А почему? Ох, причин много и хороших, и плохих. Отчасти финансирование, а еще моя лень. Поначалу я больше читал, искал новые книги но теперь, похоже, остановился на своих любимых. Ну, раз уж тему подняли... Может, вам заказывать сюда что-нибудь популярное? Осмеливаюсь предположить я. К независимым книжным сейчас есть интерес, но куча народу даже не в курсе, что тут есть такой магазин. А когда сюда все же забредают, выбора почти нет. Например, «Заходили некоторые мои друзья, и...» «В общем, у нас нет ничего такого, что им нужно». «Я и не знал, что твои ровесники еще покупают книги», — говорит Пенумбра, подняв бровь. «Мне, казалось, теперь читают только на телефонах. Не все. Многие все же любят, ну, знаете, запах книг». «Запах», — повторяет Пенумбра. «Когда говорят про запах, крыть уже нечем», — говорит он с улыбкой, а потом его посещает какая-то мысль, и он щурится. «У тебя же нет этого... киндла?» «Упс. Это как будто директор школы спрашивает, есть ли у меня трава. Но по-дружески, типа, может, попросит поделиться. По факту киндл у меня с собой». Я достаю его из сумки. Он у меня побитый жизнью, с широкими царапинами на задней крышке, а в нижней части экрана следы от шариковой ручки. Пенумбра берет его и хмурится. Экран темный. Я надавливаю на уголок, и киндал оживает. Пенумбра резко вдыхает. Светло-серый прямоугольник экрана отражается в его ярко-голубых глазах. «Потрясающе!» — объявляет Пенумбра. «Подумать только, а меня еще впечатляет это волшебное зеркало». Он кивает на МакПлюс. Я лезу в настройки Киндла и увеличиваю размер шрифта. «Прекрасная типографика!» — комментирует Пенумбра, поднося очки к экрану Киндла. «Я знаю этот шрифт». «Да, — говорю я, — это стандартный». Мне тоже нравится. Классика. Герритсон. После паузы он добавляет. У нас вывеска им же написана. А в этой машине когда-нибудь кончается электричество. Он встряхивает Kindle. Батарея должна держать заряд пару месяцев, но не у меня. Пожалуй, это и к лучшему. Вздохнув, Пенумбра возвращает мне гаджет. Книжки все еще без батареек. Но я не дурак, преимущество незначительное. К счастью, на этих словах он мне подмигивает. У нас очень щедрый покровитель. Я запихиваю киндал обратно в сумку. Я не успокоился. Вот правда, мистер Пенумбра, если мы закупим более современные книги, у магазина найдутся почитатели. Он будет. Я смолкаю, но потом все же решаюсь сказать честно. Он станет прикольнее. Пенумбра потирает подбородок, и взгляд у него становится мечтательный. «Возможно», — наконец отвечает он. «Может, и пора воскресить энтузиазм, который был у меня 31 год назад. Я поразмыслю над этим мальчик мой». Я еще не отказался от идеи отнести одну из прошлых книг учетов в Google. Дома, растянувшись на диване в тени Метрополиса и попивая Энкор Стим, хотя на дворе 7 утра, я рассказываю свою историю Мэту, который делает крошечные круглые дырочки на бледном раморной коже какой-то крепости. Мэт тут же предлагает план. Я на это и рассчитывал. «Могу сделать точную копию», — говорит он, — «без проблем, Дженнон. Только принеси фотографию». «Но ты же не можешь скопировать все страницы». «Только то, что снаружи, обложку и корешок». «А что будет, когда Пенумбра откроет твою точную копию?» «Не откроет. Ты же говоришь, это какой-то архив, так?» «Так». «Значит, достаточно внешнего сходства». «Люди предпочитают думать, что все настоящее, дай им повод, и они поверят». «Это мне говорит мастер спецэффектов, поэтому звучит убедительно». «Значит, фотографий достаточно? Только нужны хорошие», — кивает Мэтт. «И много, со всех ракурсов, при ярком равномерном освещении. Ты понимаешь, что значит «яркое равномерное освещение»?» Без теней, без теней, соглашается он. Что, разумеется, невозможно. У вас же там круглосуточный магазин теней. Угу. Тени, запах книг, все вот это. Я могу принести свет. Боюсь, это меня выдаст. Тоже правда. Может и с тенями сойдет, если их немного. В общем, план готов. «К слову, о темных делах, — говорю я. Как там, Сэшли?» Мэтт фыркает. «Я добиваюсь ее традиционными методами, — отвечает он, — и мне нельзя говорить об этом дома. Но в пятницу мы вместе ужинаем. Интересный порядок. Наша соседка вся про порядок. А она... Ну, о чем вы говорите? «Обо всем, Дженнан». И представляешь, Мэтт показывает на бледную мраморную крепость. Она нашла эту коробку, достала из мусорки на работе. Потрясающе. Эшли Адамс, скалоласка, готовит ризотто, профи в пиаре и помогает строить метрополис. Может, она все же не настоящий андроид. Это прогресс, говорю я поднимая бутылку с пивом. Мэтт кивает. Прогресс.